Нескончаемые рассказы христиана, над которыми от души потешалась мадам грюндлих в то время как консульша Клара и Клотильда ужасались, а манзель Юнгман и Эрика слушали с открытыми ртами, у Томаса почему-то не пользовались ни малейшим успехом. Он обычно прерывал их холодными и колкими замечаниями, как бы желая сказать, что, по его мнению, христиан преувеличивает и подбирает. Хотя на самом деле это было не так. Он только рассказывал очень красочно и увлеченно. Может быть, Томаса уязвляло, что младший брат больше видел, чем он сам? Или же ему не по душе была хвала беспорядку, экзотики и насилию, слышавшиеся в этих рассказах о поножовщине и пистолетных выстрелах? Так или иначе, но Христиан немало не смущался, неодобрительным отношением брата к его повествованию. Он так упивался своим рассказом, что вопрос об успехе или неуспехе уже не заботил его, окончив озирался вокруг с видом задумчивым и отсутствующим. Если со временем отношения обоих Буденброков и сложились неблагоприятно, то во всяком случае вина за это ложилась не на христиана, никогда не выказывающего, да и не питавшего к брату какой-либо неприязни, и отнюдь не позволявшего себе осуждать его или вообще как-то оценивать. Хоть он ничего не говорил, но все его поведение доказывало, что он не оспаривает превосходство брата, его большей серьезности, лучших способностей, деловитости и положительности. Но как раз это-то, беспредельное, безразличное, покорное подчинение и сердило Томаса. Ибо Кристиан заходил в нём уже так далеко, покорялся так охотно и неизменно, что невольно начинал казаться, будто он вовсе не придаёт значение моральному превосходству, деловитости, серьёзности и положительности. Так, например, он просто не замечал, что глава фирмы, хотя кто тоже ничего не говорил, начинает со все возрастающим нерасположением относиться к нему. На что, впрочем, у Томаса имелись достаточные причины, ибо, увы, трудовое рвение христиана после первой, а тем более второй недели заметно пошло на убыль. Выразилось это сперва в том, что приготовление к рабочему дню – бывшие поначалу как бы искусственно и утонченно растянутые радостью предвкушения, то есть чтение газеты, докуривание утренней папиросы и питьё коньяку, постепенно стали занимать всё больше и больше времени, а под конец на эти приготовления уходили уже все часы до обеда. Затем как-то само собой вышло, что христиан начал сваливать себя бремя обязательного сидения в конторе, По утрам с неизменной папиросой в зубах он позже начинал эти свои приготовления, обедать отправлялся в клуб и возвращался с большим опозданием, а иногда и вовсе не возвращался. Этот клуб, членами которого были главным образом холостые коммерсанты, арендовал в первом этаже одного ресторана несколько благоустроенных залов, где можно было пообедать, а также непринуждённо не совсем невинно провести время. К услугам посетителей здесь имелась рулетка. Завсегдатами клуба являлись и некоторые ветреные отцы семейств, как, например, консул крегер и уж само собой, разумеется, Петер Дельман. Полицей-президент кремер был здесь главным у Бранспойта, по выражению доктора Гизики, Андреаса Гизики сына Бранд майора и однокашника Христиана, теперь видного адвоката. Младший Буденброк наново сдружился с ним, хотя тот и слыл самым заядлым. Христиан, или как его чаще именовали, Кришан, издавна знакомый, даже приятель, с большинством членов клуба, почти все они были учениками Марцелиуса Штенгеля, Был встречен здесь с распростертыми объятиями. Правда, как коммерсанты, так и люди ученых профессии держались одинаково невысокого мнения о его умственных способностях, но умели ценить его дар развлекать общество. В клубе он давал лучшие свои представления, рассказывал самые занятные истории. Усевшись за рояль, он изображал виртуоза, показывал английских и заатлантических актеров и оперных певцов, с невиннейшим видом повествовал о головокружительных любовных историях, случившихся в самых разнообразных уголках земного шара. Христиан Буденброк доверительно сообщал и о собственных любовных похождениях на кораблях, в вагонах железных дорог, в Сан-Пауло, в уайт в девственных лесах. Рассказывал он неутомимо, увлекательно, всецело завладевая вниманием слушателей, голосом немного жалобным и тягучим, затейливо и карикатурно, как английский юморист. Так он поведал своим приятелям историю запоршивившей собаки, которую переслали в ящике из Вальпараиса в Сан-Франциско. Одному богу известно, в чем заключалась соль этого анекдота но в передаче «Христиана» он звучал необыкновенно комично. И в то время, как все кругом с ног валились от хохота, он сам, горбоносый, худой, с непомерно длинной шеей и уже заметно поредевшими ржеватыми волосами, сидел неподвижно, скрестив длинные кривые ноги и сохраняя на лице какое-то беспокойное, необъяснимо серьезное выражение, тогда как его маленькие глаза — задумчиво перебегали с одного слушателя на другого. Минутами начинало казаться, что это его особо возбуждает смех, что смеются над ним, но христиан это не смущало. Дом он больше всего любил рассказывать о конторе, вальпааиса, о тамошней нестерпимой жаре и о некой молодом лондонце по имени Джонни Тестромм кутили бесценным парне, которого, разрази меня, Господь, я никогда не видел за работой, и, тем не менее, весьма дельном коммерсанте. «Боже милостивый!» — восклицал христиан. «В такую-то жару!» — является в контору шеф. «Мы, восемь человек, валяемся, как сонные мухи, и курим, чтобы хоть москитов-то отогнать. Боже милостивый!» нос «Ну говорит шеф, — что-то не видно, чтобы вы работали, милостивой государи Но, сир, — отвечает Джонни Тендерсторм, — теперь вы убедились в этом собственными глазами, сэр. И при этом мы пускаем дым ему прямо в физиономию. Боже милостивый! — Почему, собственно, ты все время приговариваешь «боже милостивый»? С раздражением спросил однажды Томас. Но на самом деле его раздражала нелюбимая приговорка брата, а то, что Христиан рассказывал эту историю, лишь для того, чтобы презрительно и насмешливо отозваться о работе вообще. В таких случаях мать старалась тактично замять разговор. «Много есть уродливого на свете», — думала консульша Буденброк, урожденная Крегер. Случается, что братья ненавидят и презирают друг друга. Это ужасно, и однако это бывает. Но не надо говорить об этом. Лучше делать вид, что ничего не замечаешь. Даже думать не надо. Глава четвертая. В мае месяце, в одну роковую ночь, у дяди Готхольда, консула Готхольда Буденброка, недавно справившего свое шестидесятилетие, Вдруг сделались сердечные спазмы, и он скончался мучительной смертью на руках своей супруги, урожденной Штювинг. Сын бедной мадам Жозефины, которому в сравнении с более поздним и более удачливым потомством мадам Антуанетты приходилось жизни довольно туго, давно уже примирился со своей участью. И в последние годы, в особенность после того, как племянник уступил ему звание нидерландского консула, безмятежно поедал карамель от кашля и жестяной коробочки. Если кто-нибудь еще и вспоминал старинную семейную распорю, с годами вылившуюся в какую-то расплывчатую неопределенную неприязнь, то разве что дамы из семейства дяди Готхольда и не столько его добродушная недалекая супруга, сколько дочери, Три старые девы, которые без злобного огонька во взоре не могли смотреть ни на консульшу, ни на Антонию или Томаса. По четвергам в традиционные детские дни к четырем часам все Буденброки собирались в большом доме на Мэнгштрассе, чтобы вместе отобедать и провести вечер, Иногда сюда наведывались еще консул Крегер с супругой или заземи Вейкброд со своей неученой сестрой. И тут уж мадам Буденброк с Брейтенштрассе не было большего удовольствия, как, наведя разговор на неудачное замужество Тони, выудить у мадам Грюндлих несколько высокопарных фраз и при этом обменяться быстрыми колючими взглядами а не то высказать несколько общих суждений о том, какая-то, собственно, недостойная суетность красить волосы или чрезмерным сочувствием осведомляться о якобе Крэгере, племяннике консульши. Насмешки, которыми они донимали злополучную, простодушную и долготерпеливую Клотильду, единственной из всех, поневоле чувствовавшую их превосходство над собою, немало не напоминали безобидных шуток Тома или Тони, вызывавших в ответ у этой бедной и вечно голодной девушки только протяжные, удивленные, но благодушные возгласы. Они потешались над строгостью и ханжеством Клары, быстро проведав о дурных отношениях между Томом и христианом, они пришли к выводу, что с последним, слава богу, считаться не приходится, так как он просто чудак и пустомеля. Что касается Томаса, в котором они при всем желании не могли подметить никаких слабостей, и который всегда относился к ним со снисходительным безразличием, как бы говорившим «я вас понимаю и жалею», то к нему не обращались с неизменной, несколько язвительной почтительностью. Зато уж о маленькой Эрике, розовой и выхленной, хочешь не хочешь, приходилось сказать, что она самым нежелательным образом отстала в своем развитии. И тут же фифи раскачиваясь из стороны в сторону, причем уголки ее рта увлажнялись, добавляла, что девочка страх как похожа на мошенника Грюнлиха. И вот теперь они, плача, стояли вместе с матерью в круг постели умирающего отца и хотим и чудилось, что даже в этой смерти виновата родня Сменгштрассе, туда все же был послан гонец.